Глава 35. Кэрри настояла на том, чтобы отвезти меня в фотостудию Флина. «Ты только что прошла через жуткое испытание. Пока не придёшь в себя, лучше за руль не садиться». Перспектива увидеть Флина тоже мало способствовала душевному равновесию, так что я послушно кивнула. Мы проехали по мощенным улочкам города и оказались в старом Эдвардианском квартале с величественными гранитными зданиями, от которых так и веяло деньгами. Кэрри припарковала маленький белый Нексус рядом с отделанной под старину вывеской парикмахерская и магазином дорогой мягкой мебели. «Ты как себя чувствуешь?» «Все нормально, спасибо. Только живот немного побаливает». На самом деле мои внутренности словно перемешали, но я не хотела подавать виду. Мне не терпелось бросить в лицо Флину, что я не такое трепло, каким он меня считал. После чего развернуться и гордо зашагать прочь, насколько позволял сапог без каблука. «Я зайду с тобой, скажу свое слово, а потом оставлю вас двоих поговорить по душам», заявила Кэрри. «Выяснять отношения лучше наедине». Я поджала губы. На мне о чем разговаривать», Кэрри недоверчиво хмыкнула. «Буду ждать тебя в машине». Я начала было жестикулировать, но, поняв, что веду себя странно, опустила руки. «Мы уйдем вместе, как только все объясним и дадим ему понять, что он поторопился с выводами». Кэрри помолчала. «А парень симпатичный, скажи?» «Ничего особенного». Она закатила глаза. «Если Флинтелбот тебя не интересует, какая разница, узнает ли он правду?» Я заёрзала на сиденье. Навес парикмахерской напротив зашелестел на ветру. «Потому что я журналист и... и дорожу своей репутацией». «Ага», — Кэрри, понимающе улыбнулась. «Ладно, идём. Объясним человеку, что к чему». Флинт занимал одно из помещений офисного здания вместе с другими мелкими предпринимателями, такими как специалист по собаководству и пластический хирург. Рядом с блестящей чёрной дверью висела матовая табличка «Калейдоскоп фотостудия Флина Телбота». Кэрри глянула на меня через плечо. «Ещё раз прости, Леоне, что я всё испортила. Зато теперь у тебя есть шанс всё исправить». Она толкнула дверь, и мы вошли в просторное помещение с пустующей стеклянной стойкой, ковром кремового цвета и эклектической выборкой черно-белых фотографий, варьирующихся от семейных портретов до полуголой модели с ногами от шеи на фоне штормового моря с маяком. Между рамками велась подобранная со вкусом белая бордовая мишура, а небольшой ольков обрамляла отливающая золотом подсветка. Каждая фотография по-своему впечатляла, однако особенно завораживали работы Флина с моделью. Её взгляд был обращён прямо в объектив, губы чуть приоткрыты. Я пробежала глазами по снимкам других моделей, все как одна, с развивающимися волосами и в воинственных позах. Кэрри позвонила в старинный колокольчик на стойке. Никакого ответа. «Его, видимо, нет», — предположила я, чувствуя лёгкую досаду. «Вряд ли он ушёл бы, оставив студию незапертой», — возразила Кэрри уж точно не со всем этим дорогостоящим оснащением. Пошли. И она направилась к закрытым дверям у дальней стены. «Ты куда?» — заморгала я, провожая её взглядом. «Он наверняка здесь. Может, говорит по телефону или сидит в наушниках?» Я прикусила губу. «Помнишь мой совет насчёт проявления большей настойчивости в своих журналистских расследованиях?» «Ага. Забудь о нём». Она чуть улыбнулась и тихо постучала в ближайшую дверь. На стук никто не ответил. — По-моему, его нет, — повторила я, стараясь не выдать разочарования. Кэрри резко обернулась, взмахнув своей модной юбкой в стиле пятидесятых. — Тише! — она приложила палец к губам. — Слышишь? — Что? — Голоса! Там кто-то есть! Прислушавшись, я отчётливо различила голос Флина по другую сторону двери. Кэрри постучала громче, но, несмотря на долетавший до нас разговор в комнате, нам никто не открыл. Моя коллега застыла в нерешительности. «Надо с этим покончить», — пробормотала она. «Я тебя подставила и должна исправить свою ошибку». Она решительно выпрямилась и потянула на себя бронзовую ручку. «Мистер Телбот, это Кэрри Викса, журнала «Богиня». Прошу прощения, мне нужно с вами переговорить». Начала она, открывая шире дверь. «Насчёт Леони и личности Чендлера». Она застыла с открытым ртом, и только её шелковистые каштановые волосы продолжали покачиваться за спиной. «Кэрри, что с тобой?» Я заглянула внутрь и тоже застыла, как вкопанная. Передо мной стоял флин в обнимку с девушкой, завёрнутой лишь в ядовито-зелёную тюлевую ткань. Похоже, они были настолько погружены в разговор, что ничего не замечали». Девушка засмеялась в ответ на его реплику и откинула назад прядь светлоклубничных волос. Флин одарил её одной из своих сногсшибательных улыбок. Тут он, видимо, заметил движение и повернул голову к двери, где стояли мы с Кэрри. Я думала, у него челюсть отвалится. Моё бедное сердце сжалось в комок. Я развернулась на месте и, не помня себя, вылетела из комнаты. «Леони?» донёсся до меня удивлённый голос Флина. «Ты что здесь делаешь?» Но я уже неслась по темному коридору, едва замечая текущие по щекам слезы.